Войнова Усад Ни одной на нас не упало и наутро. И тогда, открывая третий пленум, я сказал. Сенаторы, никто в мире, я вижу, не хочет с нами заводить ни дружбы, ни ссоры. Все отвернулись от нас и затаили дыхание. А поскольку каратели из петушков подойдут сюда завтра к вечеру, а российское у тети Шуры кончится завтра утром, Я беру в свои руки всю полноту власти. То есть, кто дурак и не понимает, тому я объясню. Я ввожу комендантский час. Мало того, полномочия президента я объявляю чрезвычайными и заодно становлюсь президентом. То есть личностью стоящей над законом и пророками. Никто не возразил. А я только пример Боря С. при слове при руки вздрогнул, дико на меня посмотрел и всей его верхней части дико задрожали от мщения. Через 2 часа он испустил дух на руках у министра обороны. А номер от тоски и чрезмерной склонности к обобщениям. Других причин вроде бы не было. А вскрывать мы его не вскрывали, потому что вскрывать было бы противно. А к вечеру того же дня все те летаипы мира приняли сообщение. Смерть наступила вследствие естественных причин. Чья смерть сказана не было, но мир догадывался. Четвёртый пленам был траурным. Я выступил и сказал: Делегаты, если у меня когда-нибудь будут дети, я повешу им на стенку портрет прокуратора Иудеи Понтия Пилата, чтобы дети росли чистоплотными. Прокуратор Понтий Пилат стоит и умывает руки. Вот какой это будет портрет. Точно так же и я стою и умываю руки. Я присоединился к вам просто с перепою и вопреки всякой очевидности. Я вам говорил, что надо революционизировать сердца, что надо возвышать души до усвоения вечных нравственных категорий. А всё остальное, что вы тут затеяли, всё это суета и томление духа. Бесполезнюж и мудянка. И на что нам рассчитывать? Подумайте сами. В общий рынок нас никто не пустит. Корабли 7-го американского флота сюда не пройдут, да и пройти не захотят. Тут же заорали с мест. — А ты не отчаивайся, Веня! Не пукай! Нам дадут бомбардировщики! Б-52 нам дадут! — Как же! — Дадут вам Б-52. Держите карман. Прям смешно вас слушают, сенаторы. Фантомы дадут. Хе-хе. Кто это сказал? Фантомы. Еще одно слово о фантомах ее лопну от смеха. Тут Тихонов со своего места сказал. Фантомов нам, может быть, и не дадут, но уж не дадут. девальвацию франка точно дадут. Дюрк ты тихийныв, как я погляжу, погляжу. Я не спорю, ты ценный теоретик, но уж если ты ляпнешь. Да и не в этом дело. Почему, сенаторы, я вас спрашиваю? Почему весь Петушинский район охвачен пламенем, но никто, никто этого не замечает? Даже В Петушинском районе Короче, я пожимаю плечами и ухожу с поста президента. Я как Понтий Пилат умываю руки и допиваю перед вами вечный остаток российской. Да. Я топчу ногами свои полномочия и ухожу от вас в Петушки. Вы жди себе вообразить. Какая буря поднялась среди делегатов, особенно когда я стал допивать остатки. Когда я с толу ходил, когда ушёл, какие слова полетели мне вслед, тоже можете себе вообразить. Я этих слов приводить вам не буду. В моём сердце не было раскаяния. Я шёл через лугавины и пажити, через заросли шеповника и коровьи стада. Мне в поле кланялись хлеба и улыбались васильки, но, повторяю, в сердце не было раскаяния. Закатилось солнце, а я всё шёл. Царица небесная, как далеко ещё до Петушков, сказал я сам себе. Иду, иду, а Петушков всё нет и нет. И темно повсюду. «Где ж петушки?» «Где же петушки?» Спросил я, подойдя к чьей-то освещенной веранде. «Откуда она взялась, эта веранда?» «Ну, что-то совсем не веранда, а терраса, мезонин или флигель. Я ведь в этом ничего не понимаю и вечно путаю». Я постучался и спросил. «Где же петушки?» Делеко ещё до петушков. А мне в ответ все, кто были на веранде, все разхахатались и ничего не сказали. Я обиделся и снова постучал. Ржание на веранде возобновилось. Странно. Мал того, кто-то ржал уже у меня за спиной. Я оглянулся. Пассажиры поезда Москва-Петрушки сидели по своим местам и Трязно улыбались. — Вот как? Значит, я все еще еду. — Ничего, Ерофеев, ничего. Пусть смеются, не обращай внимания. Как сказал Саади, будь прям и прост, как кипарис, и будь, как пальма, щедр. — Не пойму я, при чем тут пальма. Ну да ладно, все равно будь, как пальма. И тебе кубанская в кармане осталась. Осталась. Ну вот, поди на площадку и выпей. Выпей, чтоб мне так тошнило. Я вышел на площадку, сжатый со всех сторон кольцом дурацких ухмылок. Тревога поднималась с самого днища моей души. И возможно, и невозможно было понять, что это за тревога. Откуда она? Почему она так невнятно Мы подъезжаем к усаду? Да. Народ толпился у дверей в ожидании выхода, и к ним-то я обращал свой голос. Мы подъезжаем к усаду? Ты, Джеймс, опять задавай глупые вопросы, лучше бы дома сидел, ответил какой-то старичок. Дома бы лучше сидел и уроки готовил. Наверное, ещё уроки к завтраму не приготовил. Мам ругать всё будет. А потом добавил. От горшка два вершка уже рассуждать научился. А что, очумел этот дед? Какая мама? Какие уроки? От какого горшка? Да нет, наверное, не дед очумел, а я сам очумел. Потому что вот и другой старичок с белым-белым лицом встал около меня, снизу вверх посмотрел мне в глаза и сказал. Да и вообще, куда тебе ехать? Не вестицы тебе, уже поздно, на кладбище рано. Куда тебе ехать, милая странница? Милая странница. Я вздрогнул и отошёл в другой конец тамбура. Что-то неладное в мире. И ты гниль во всём королевстве, и у всех мозги набекрень. Я на всякий случай тихонько всего себя ощупал. Какая же я после этого милая странница? Чего он это взял? Да и к чему? Можно, конечно, пошутить, но ведь не до такой же степени нелепо. Я в своем уме, а они все не в своем уме. Или наоборот, они все в своем, а я один не в своем. Тревога с одна души все подымалась и подымалась. И когда подъехали к остановке, дверь растворилась, я не удержался и спросил еще раз у одного из выходящих, спросил «Это Усад, да?» А он совсем неожиданно вытянулся передо мной в струну и ряпнул «Никак нет!» А потом, а потом пожал мне руку, наклонился и на ухо сказал «Я вашей доброты никогда не забуду!» товарищ старший лейтенант и вышел из поезда, смохнув с лизу рукав